«Я лучше придумал», — отвечает Пеншина. «Явимся сегодня же к королю с инструментами, как труп побродящих музыкантов, и пробудим его своей музыкой ото сна». «Да нет же, мы исполним серенаду», — возразил Ивернес. «Ведь это будет вечером». «Пусть так. О, строгая, но справедливая первая скрипка. Не надо спорить о словах. Значит, решено?» «Решено». «Мысль и правда отличная». Нет сомнения, что король Меломан будет очень тронут вниманием со стороны французских артистов и очень счастлив, что сможет услышать их игру.